Тяжек, похмельный сон. Судя по изрядно помятому костюму, лохматый путешествует не первый день. По относительно чистым ботинкам ночью шел дождь, на улице не был. Ну а пустой графин и подсохшая котлета на столе говорят сами за себя. Татарочка Алика, как всегда взлохмаченная, как всегда невыспавшаяся, как всегда опаздывающая, влетела в бытовку официанток и сразу бросилась к своему шкафчику. «Видала?» — спросила ее подруга. «Что?» — лихорадочно переодеваясь, чтобы опоздание не заметил метр, спросила Алика. «Крестник-то твой так и сидит. Третий день пошел. А все, говорят, нефтяники мало заколачивают. Иди!» Устраивай побудку. Алика приоткрыла дверь и увидела влюбленных, а чуть левее спящего мужчину. Хихикнула. Такого мужика да хорошие руки мечтательно затянула ежедневную песню подруга. Имела она избыточный вес, и по этой причине нравилась мужчинам определенные категории, по преимуществу восточным, но страшно боялась их из-за прочно укоренившихся в мозгу представлений о бесправном положении азиатских женщин. И хотя предложения поступали, замуж не шла, а оттого страдала и завидовала татарке, считая, что той зацепить и привязать мужика расплюнет. Невдомек было, что Алика страдала не меньше, так как зацепить для нее действительно расплюнуть, а вот удержать — проблема. Самые судаки и окуни срывались с крючка, сожрав наживку, а на пискарей она не набрасывалась. Алика разгладила платье на плоском и твердом, как стиральная доска, животе. Несколько раз глубоко вздохнула и, выйдя в зал, проигнорировала призывный жест Ромео, направилась прямиком к спящим. «Ну, милый, подъем, труба зовет!» — потрепала она спящего по голове. Мужчина поднял глаза, и прошла еще целая минута, прежде чем в них появилось осмысленное выражение. «Дядя Миша позвала Алика Швейцара». Дядя Миша нарисовался тут же. «Проводи, человек, помыться!» «Простите, сегодня еще вчера или уже завтра?» С трудом соображая, где находится, спросил мужчина. «Сегодня пятница. Вы зашли сюда в среду. Третий день, любезный!» — просветил его дядя Миша. Мужчина похлопал себя по карманам, взглянул под ноги. «А где мой багаж?» С ужасом обратился он к работникам ресторана. «Там же кедровые орехи». «Успокойся, любезный, ты еще в среду сдал его в камеру. Вот квитанция». Дядя Миша извлек из своего и сунул в нагрудный карман мужчине листок багажной квитанции. «И билет я тебе перекомпостировал. Поезд в 18.25». Мужчина посмотрел на руку, но часов не нашел. «Уй!» В восемнадцать его проводили в служебный коридорчик, где сразу за кассовыми аппаратами в стену был вделан умывальник. Он посмотрел на себя в зеркало и пришел к неутешительному выводу «Дерьмо!» «Вот так вот, блин, как в Бресте!» «Загонят в угол, а потом хотят, чтоб сдался!» накс выкуси!» «И еще повоюем!» Он вернулся в зал где Алика уже перестилала ему скатерть. — Слышь, сестренка, пивка холодненького, ну и соответственно. — Что соответственно? — Ах, Тамар, КВ, Камю из закусок? Не, — Не-не-не, от закуски только голова болит, да и не возьмет тогда, убежденно отказался мужчина. То-то в среду взяло, в среду взяло. Взяло, потому что водка неправильная была. Давай, давай, давай, быстренько, быстренько, быстренько и себе на шоколадку. Всех уборщиков просят собраться возле центрального входа. Матвеевна, ты меня слышишь? Бросай швабру и иди на летучку. К приходу начальника вокзала. Все должно быть вылизано и вычищено, хотя Матвеевна и без летучек знала, как махать шваброй, она по советской привычке боялась и уважала собрание. Она действительно оставила швабру и потянулась к центральному входу.